Из служебного вагончика показалась Анна Ивановна в белом халате. «Здравствуйте». Вера Петровна протянула ей удостоверение. «Мне хотелось бы видеть товарища Кравченко». Анна Ивановна прочла документ. «Понятно. Я Кравченко». Она вернула седых красную книжечку. Следователь улыбнулась. «Простите, думала, по фамилии и по должности мужчина». Анна Ивановна развела руками. «Увы». Многие так думают. И, спохватившись, официально добавила, — можете приступать. Говорите, что надо показывать. Я не знаю, что делается в таких случаях. Скажу только, что все члены экспедиции в тайге на работе. Жаль. Хотелось поговорить с ними, но ничего, придется в другой раз. Вера Петровна представила ей Давыдову и Михеича. Вот понятые. Мы осмотрим место происшествия и составим протокол. «Понимаю», — помрачнела Кравченко, — «сейчас только проветрится лаборатория, работа с ядом, через минут десять можем зайти, пока располагайтесь вот здесь», — Анна Ивановна показала на пень. «Можно в нашем жилом вагончике?» «Спасибо, мои, на воздухе». «Можно в машине», — предложил шофер, но тут же понял, что ему вмешиваться не следует. Дарья Александровна устроилась на пеньке, церемонно расправив платье. Михеич остался стоять и закурил папиросу. Шофер направился к машине. Анна Ивановна снаружи открыла окно в лабораторию. — А с той стороны задвижка имеется? — спросила следователь. — Да, — ответила Кравченко. — Окно запирается. Седых кивнула. Воцарилось тягостное молчание. — Хорошо у вас, уютно, — попыталась завязать разговор следователь. «На природе мы сами собой», — вздохнула Анна Ивановна. «Много человек в экспедиции?» «Семь человек». «Я, Кравченко Анна Ивановна, собственно, научный руководитель». «Азаров Степан Иванович, бригадир». «Это мы потом подробно, деликатно прервала ее седых». «Я просто спрашиваю. Значит, работаете в этом вагончике, а живете в том?» «Да». Еще замечу, что один член экспедиции в отъезде в Москве. Все люди почти из разных городов. Как филателисты, кивнула Седых, живут в разных уголках страны, а собираются вместе и знают друг друга хорошо. «Вот — Вот-вот, — подтвердила Анна Ивановна, — Змеелова — это вроде касты. Занятие, как вы сами понимаете, специфическое. — Да, — усмехнулся Михеич, — чудное. — однако не из робкого десятка ребят. Я бы не пошел на такое дело. Медведей для зоопарка отлавливал, а тут нет. «Ну, можно заходить», — решительно поднялась Кравченко. Все гуськом потянулись в вагончик. Когда Анна Ивановна стала показывать лабораторию, любопытная тетя Даша заглянула в террариум со змеями. «Батюшки!» — Пресвятая Богородица, — закричала она, и, путаясь в длинные юбки, — опрометью бросилась из комнатки, сбив на ходу шофера, разглядывавшего операционную с лестницы. Старушку с трудом успокоили. Давыдова отрез отказывалась идти в лабораторию. Она забралась в машину и сидела ни жива, ни мертва, осеняя себя крестным знамением. «Дарья Александровна, вы должны присутствовать обязательно», — уговаривала ее седых, — «ведь вам надо подписать протокол». «Что хошь, подпишу, а гадом гадам не подойду, хоть режь меня!» Расплакалась старушка. Вера Петровна растерялась. «Ничего не поделаешь», — развел руками Михеич. «А вы не расстраивайтесь, товарищ следователь. Подтвердим все, как есть. Пусть она снаружи стоит и смотрит». Так и пришлось сделать. Давыдова согласилась, стоя на лестнице, наблюдать за происходящим. Но вагончик не ногой. Анна Ивановна открыла следователю сейф. «Это тоже яд?» — спросила Седых, указывая на флакончик. «Да, яд щитомордника. Сухой яд собирается отдельно от каждого вида. Пропал флакон с гадючим ядом». «Где было больше?» «В том. В основном здесь водятся гадюки». Тщательно осмотрев оборудование лаборатории, Вера Петровна заглянула под тумбочку, на которой стоял сейф. «Дайте какую-нибудь палку», — попросила она. Анна Ивановна подала линейку, которой измеряли змей. Седых выкатила оттуда флакончик и взяла его осторожно за края. Он был пустой. Около донышка белела небольшая трещинка,